Глава седьмая. Нетерпение сердца. По случаю окончания стажировки Эдик Старчинский проставился. Накрыл после последней стажерской смены сладкую поляну. Три торта, кило шоколадных конфет, миндальные печенья, чай и кофе. Эдик заикнулся был о паре бутылочек красного вина, но Данилов тут же охладил его пыл навекнув, что в свете новых порядков присутствие спиртных напитков в меню праздника совершенно излишне. Можно одновременно с окончанием стажировки и увольнения отметить. Умный Эдик намек понял и крепче чая ничего на стол не выставил. Празднование любого события на скорой помощи касается всех сотрудников, без исключения, но на деле компании группируются по взаимной приязни и общим интересам. Чаепитие, в котором кроме Эдика принимали участие Данилов, Вера, доктор Могила и фельдшер Еременко, уже подходило к концу, когда на кухне явилась полусуточная двенадцатая бригада в составе доктора Бондаря и фельдшера Сорокина, решивших выпить чаю в ожидании вызова. «Гуляете?» — Бондарь был мастер задавать глупые вопросы. «По какому поводу?» — Гуляем, — ответила Вера, — отмечаем рождение нового доктора. — Дело хорошее, — одобрил бандарь, усаживаясь за соседний стол. Минуты позже напротив него селся Сорокин, которого, несмотря на довольно солидный возраст, вся подстанция звала не иначе, как Борькой. Сорокин занялся делом, начал поочередно макать один пакетик в две чашки с кипятком, заваривая к себе и Бондарю. — Крепкий чай вреден для сердца, — прокомментировала его действие бандарь. Его немаленький перебитый верхний третий над красный нос, покрытый сетью сизых прожилок, наглядно свидетельствовал о пристрасти к иным крепким напиткам от 40 градусов и выше. Сочтать чай заварившимся, Сорокин подвинул одну из чашек к бандарю. Со стороны они были похожи на двух братьев. Оба коренастые, невысокие, с грубыми, точно рубленными чертами лица. Только Сорокин был лыс и носил небольшую козлиную бородку. Явно подражая уже Дмитрию или надеясь вызвать его расположение, а бандарь прил лицо и голову наголо, отчего его прозвали Котовским. Мне недавно на вызове подарили настоящий тибетский чай, похвастался Сорокин. Фантастический чай. Растет в горах, высоко-высоко, там, где охренительная экология. Очень выгодный чай, между прочим, заваривается семь раз к ряду, и каждый раз вкус совершенно иной. Бондарь и Сорокин не гнушались побираться на вызовах, в прямом смысле этого слова. Пытались напроситься на угощение, в два голоса сетовали на нехватку денег, стреляли сигареты, а при случае могли, словно по рассеянности, прихватить хозяйскую пачку. На подстанции их звали крахоборами и поберушками. Данилов не сомневался, что чай, о котором идет речь, Сорокин выпросил на вызове или попросту стащил. «А вы что, нового доктора только чаем обмываете?» Бондарю не давало покоя чужое застолье. «И кофе тоже», — ответил виновник торжества. «Ну да, конечно», — поспешил согласиться бандарь «Чай и кофе, что может быть лучше?» Тем более, что в ваших рядах есть пострадавшие от употребления водочки. — Витек, заткнись! — не оборачиваясь, посоветовал ему Данилов. Обычно бандарь понимал предупреждение с первого раза, но сегодня его потянуло куражца. — нет повести, печальные на свете! — глумливо продекламировал он, намекая на романтические отношения, некогда связывшие доктора Данилова с заведующей подстанцией. И, чтобы быть уверенным, что смысл его намека дошел до всех, добавил, «Ах, ах, какие романтические страсти! Скажите, пожалуйста!» Все, сидевшие на кухне, кроме бондаря, тотчас же притихли в ожидании развязки. Доктор Данилов был не из тех, над кем можно было безнаказанно издеваться в сущности отношения между мужчиной и женщиной есть не что иное, как вечная война за первенство, вещал бандарь. Данилов невозмутимо и неторопливо, словно не замечая устремленных на него взглядов, допил свой чай, сыпанул упустевшую чашку за заварки, поднялся с чашкой в руке, прошел к чайнику, стоявшему на столе около раковины, Залил заварку кипятком и также неторопливо направился обратно. Проходя мимо бандаря с невозмутимым видом продолжавшего рассуждать, а точнее, нести какую-то белиберду о человеческих взаимоотношениях, Данилов споткнулся и опрокинул чашку прямо на его бритую голову. А! вскочил, отшвырнув стул в сторону и бросился к акне: "Ты что?" Бандарь пустил на всю мощь холодную воду и сунул под нее голову, орошая все вокруг брызгами. Извини, Виктор, нога подвернулась на ровном месте, сказал ему в спину Данилов и уселся на свое место с пустой чашкой в руках. Чай ему не хотелось. Напился уже. Хватит. Сильно обожглись Виктор Георгиевич. Сорокин подошел к бандарю, но тот в сердцах оттолкнул его. Упал однажды виннипух с дерева, начал Данилов. Пятачок подбегает к нему и спрашивает счастливо. Вини вини тебе больно? А тут ему отвечает Уйди, свинья, хреново мне! Засмеялся один Эдик. Что тут происходит? На вопль прибежали Казначеева и лжи-Дмитрий. Виктор Георгиевич, голову надо мыть дома, строго сказал Лжедмитрий, Дмитрий, и по возможности молча. Бондарь никак не отреагировал на его слова. Фыркой и брызгаясь, он продолжал держать голову под спасительной струей воды, вертя ее в разные стороны. «Виктор Георгиевич пострадал по моей оплошности», — пояснил Данилов. «Я случайно опрокинул на него свой чай. Досадная оплошность». По глазам Борьки Сорокина Лжедмитрий понял, что у того есть своя версия событий. «Чай сам по себе не опрокидывается». Строгость в голосе старшего врача все прибавлялась. — Вы ошибаетесь, — возразил Данилов. — Если желаете, можете убедиться на личном опыте. Вот сядьте сюда, на место доктора Бондаря, и я вам покажу, как все было. — Спасибо. Я воздержусь от экспериментов. — Как знаете. Данилов не стал настаивать. Бондарь, наконец, закончил свои водно-спасательные процедуры и принялся осторожно промокать голову, не первой свежестью полотенцем, висевшему у раковины. — Так, посмотрим. Казначеева с высоты своего роста оглянула ошпаренную голову и тут же поставила диагноз. Гиперемия без волдырей, ожог первой степени. Легко отделались, Виктор Георгиевич, могло быть и хуже. Пойдемте ко мне в кабинет, башку вашу мазью полечим. Виктор Георгиевич зло сверкнул глазами в сторону стола, за которым сидел Данилов, и покинул кухню вслед за старшим фельдшером. Тут же, неслышно и незаметно, словно джин из арабской сказки, исчез Сорокин. дмитрий остался. К тому времени сладости были съедены, чай и кофе допиты. Народ, пользуясь тем, что раковина освободилась, принялся по очереди мыть свою посуду и расходиться. Неписанные правила. На скорой посудомойка официанток нет. Каждый сам моет и убирает со собой Данилов остался сидеть за столом, делясь с Эдиком тонкостями лечения мерцательной аритмии при синдроме Вольфа-Паркинсона Уайта. На подошедшего старшего врача он демонстративно не обращал внимания. Уже Дмитрий потоптался около стола, принюхиваясь к воздуху, якобы случайно позволил ручки выпасть из кармана, чтобы получить повод заглянуть под стол, после чего сказал «Э, «Поосторожнее надо быть, Владимир Александрович». Приму к сведению, Дмитрий Александрович, пообещал Данилов и предложил объяснительную по поводу инцидента написать. — Не делайте из меня идиота, — вспылил же Дмитрий и поспешил уйти. — Ваши родители и без моего участия неплохо справились со своей задачей, — громко нахамил ему вслед Данилов. Старший врач никак не отреагировал и поморщился от боли, раскаленным гвоздем пронзившим ему виски. — Что такое? — заволновался Эдик. — Ничего, — ответил Данилов, — башка трещит. Это у меня привычное состояние. чем ЧМТ. Я в курсе. — Кто успел рассказать? — вскинулся Данилов. — Колитесь, Содери. — Слухами земля полнится, — улыбнулся Эдик. Сейчас уже и не вспомню, кто. — Молодец, — одобрил Данилов. — Информаторов подавать нельзя. — Кстати, ты уже получил форму? Да, еще до конференции. Два комплекта. Даже померить успел. Все путем. Теперь никакого нарушения формы. Прекрасно. Значит, тебя на подстанции ничего не задерживает? Нет. Есть предложение перенести наше общение в пространство, не производственными условностями. Я знаю тут неподалеку, на Ташкентском, одно кафе. Кафе держал тбилисский армянин по имени Вазген, друг детства доктора Саркисяна. Однажды при совместном посещении заведения Саркисян познакомил Данилова с Возгеном. — Вова — наш человек, — серьезно сказал Саркисян, представляя Данилова. «Арменин — Арменин! — обрадовался Возген, горячо потряс руку Данилова и разразился длинной тирадой на армянском. — Нет, — покачал головой Саркисян. — Вова не арменин, просто хороший человек и хороший врач. — Хороший врач в наше время на вес золота! — Возген еще усерднее потряс Даниловскую руку. — Рад знакомству. — Теперь у тебя два знакомых хороших врача, — констатировал Саркисян. — Это здорово. — А второй кто? — Возген наконец выпустил руку Данилова. — Как кто? — Я? — Ай, бичо, ты, — дело наудивился Возген. — Можно подумать, я забыл, как ты у меня в школе все контрольные списывал. Приятели шутливо перерекались весь вечер. На прощание Вазген, к тому времени не очень твердо державшийся на ногах, пригласил Данилова заглядывать в кафе по-свойски. Данилов не приминул воспользоваться приглашением и вскоре стал завсегдатаем. Особенно он любил после трудного дежурства побаловать себя тарелкой наваристого хаша, супа из говяжьих копыт с требухой. — Я за Владимир Александрович, — обрадовался Эдик. Как говорится, только штаны подтяну. — Пошли. Данилов встал за стола и прекратил называть меня на вы и по имени-отчеству. Просил же уже. Да как-то неудобно вы старше, неудобно напоминать человеку о его возрасте. Данилов шутливо погрозил Эдику пальцем. Привыкай. Или же я тоже перейду на вы и буду называть тебя Эдуардом Сергеевичем. Получится полный морализаторский балет. На выходе с подстанции им повстречался Федулаев. — Наслышан от могилы, от твоих подвигов, — сказал он Данилова. — Он говорит, что Витьку теперь голову брить не придется. — Наш долг — помогать ближнему. Данилов вспомнил выражение физиономии ошпаренного бандаря и не смог издержать улыбки. — Но бритвы ему еще пригодится. Я его все-таки чаем облил, а не кислотой. — Пожалел, значит, — усмехнулся Федулаев на дух, не переносивший бундаря. Кислоты под рукой не оказалось, — ответил Данилов. — Счастливо дежурство, счастливо отдыхать, — отозвался Федулаев, потрясая в воздухе сжатым кулаком. Данилов и Старчинский вышли на улицу. Эдик посмотрел на солнце, подвешенное в чистом, без единого облачка небе, и блаженно сощурил глаза. — Хорошо. — Пешком? — предложил Данилов. Или проедем две остановки? — Погода хорошая, можно и пешком, — ответил Эдик. Две остановки — это не расстояние и даже не дистанция. Тогда шагай помедленнее, а то я с тобой не успеваю. Года берут свое. — Да ладно ва, э, тебе, — засмеялся Эдик. Не надо косить под оксакала, особенно без седой бороды. Данилов шел по утренней улице и пытался, как Эдик, радоваться жизни. Получалось не очень хорошо. данилов устал завидно. — Знаешь, что самое приятное в нашей работе? — спросил он. — Помогать людям. Уверенно ответил Эдик. — Нет. Помогать людям — это суть нашей работы, а не самое приятное. Данилов покачал головой. Самое приятное — это идти утром после смены домой или еще куда и снисходительно смотреть на тех, кто спешит на работу, немного сочувствуя всем этим бедолагам которому еще так далеко до свободы. Тогда самое худшее, этих, что называется, слету подхватил мысль и развил ее, это вечером зависливо смотреть на тех, кто спешит домой, зная, что до окончания твоей смены еще 14 часов. Ты не прав, это не самое худшее. Самое худшее — это чувствовать свою беспомощность. А самое противное — подчиняться дуракам. При прежнем заведующем было лучше, предположил догадливый Эдик. Я-то при нем всего трое суток отработал, так что сравнивать мне не с чем. Я говорил не о заведующем. Я говорил о тех, кто придумывает дурацкие правила, по которым мы должны жить. Все эти условности, понятия, обычаи, согласно которым. Да что там говорить, да, лучше помолчим. Хорошо, давай помолчим, согласился Эдик и до самого кафе не проронил ни слова. — Хаша нет, — искренне огорчилась толстая официантка, как и все сотрудники кафе, приходившиеся родственницей хозяину. — Летом мы его не готовим. Жарко, не сезон. Возьмите сациви и чанахи. Что такое сациви, Данилов знал. Холодная курица в соусе из грецких орехов. Чанахи было ему неведомо. — Хорошо, — переглянувшись с Седиком, согласился он. — Несите. И пол-литра водки, какая получше? Зелень, брынза, лаваш, наполнила официантка. Естественно, спохватился Данилов. Без этого никуда. Здесь вкусно пахнет, принюхался Эдик, оглядывая уютный, отделанный под дерево зал. Данилов рассмеялся. Что такое? Покрасневшие уши выдали смущение Эдика. Ты так же двигаешь носом, как и Лжедмитрий, объяснил Данилов. Хищно вы с ним не родственники? — Я его внебрачный сын. Только это строго между нами, — шепотом признался Эдик. В папочке проснулись родительские чувства, и он пристроил меня под свое крылышко. — Ты умеешь шутить серьезным видом. — Это опасно. — Почему? — Наши сплетники не поймут, что ты шутишь. Вот сиди на моем месте, Лена-котик, На завтра вся скорая знала бы о ваших отношениях с Кочергиным. Я столько не выпью, чтобы пойти в кафе с Леной-котик, — ответил Эдик. — Симпатичная ведь девица, — прикинулся непонимающим Данилов. — Змея, — поморщился Эдик, — не люблю таких. Официантка принесла на подносе тарелки с лавашем, с сыром и зеленью. — Парламент вас устроит? — уточнила она насчет водки. Пауле, ответил Данилов, — лишь бы холодная была. — Лед, а не водка, — улыбнулась официантка и исчезла, чтобы минутой позже принести запотевший графин. Возген держал марку заведения. С водкой, рюмки и глиняные миски с сациви. — Запивать чем будете? — Мы водку обычно закусываем, — отшутился Данилов. — Тогда ешьте. Ченахи еще не скоро будет. — Ты знаешь, что такое ченахи? — спросил Данилов, когда официантка ушла. — Мясо с овощами в горшочке, — ответил Эдик. — Самое то после смены. — Ну и славно. Данилов откупорил графин, ощущая приятную прохладу, исходящую от него, и наполнил рюмки. — Ну что, в добрый, как говорится, путь. Данилов хотел пожелать Эдику чего-то особенного, но ничего особенного ему в голову не пришло. — Спасибо. Эдик поднял свою рюмку И за доброе слово, и за стажировку. Они выпили. — Нет, не смей! Данилов перехватил руку Эдика, приготовившегося подцепить на вилку кусок коричневого от орехового соуса курицы. Первую закусываем исключительно зеленью и брынзой. И первым подал пример. — Здорово! — с набитым ртом промычал Эдик, одобряя Даниловский метод. — Я плохого не посоветую, — хмыкнул Данилов, — снова берясь за графин. А вторую мы пустим под курицу. — Извините, — к их столу подошел бармен, профилем и кудрями сильно смахивающий на Пушкина. — У нас есть урц. Вчера привезли. Вам заварить? — Конечно. Данилов первое посещение кафе по рекомендации Саркисяна попробовал этот душистый чай из травы, отдаленно напоминавший мяту, и остался доволен. «Ты считаешь меня лукашом?» — спросил Данилов, попросив официантку, подававшую им чинахи, обновить графин. «Ну что ты, Вова?» — Эдик расплылся в улыбке. «Откуда такие подозрения?» «Ну, то на панстации напился, то вот...» — Данилов указал рукой на стол. «Если хочешь знать, то после того дежурства я сам не мог дома заснуть, пока не опрокинул стакан», — признался Эдик. «Ужасно тягостный остаток на душе остался». Так что я тебя понимаю, и выговор тебе дали не по делу. Это с какой стороны посмотреть, — прищурился Данилов, — за то, что выпил после смены, не по делу, а вот если принять во внимание другие обстоятельства. Вова, — Эдик предостерегающий поднял вверх руку, — я не люблю обсуждать личную жизнь своих друзей. Даже с ними. Это очень тонкая сфера, в которую посторонним лучше не лезть. — Боишь, что прокину на тебя чайник? Данилов покосился на полупустой чайничек с заваренным барменом травой. — Нет, просто следуй своим принципам. Твердо ответил Эдик. — Могут быть у меня принципы? Официантка принесла новый графин. — Спасибо, — поблагодарил Данилов, принимая графин у нее из рук. Наполнив рюмки, он поставил графин в центр стола, словно проводя границу между собой и собеседником. И ответил. Не могут, а должны. Без принципов человеку нельзя. За принципы. За принципы, поддержал Эдик. Собственно говоря, я не собирался обсуждать с тобой свою личную жизнь, сказал Данилов. Мне просто хочется поговорить с тобой о чем-то хорошем, только я сам не знаю, как начать этот разговор. Эдик внимательно слушал его, позабыв про Ченахи. Бывает так. Встретишь человека и сразу понимаешь, что это хороший человек, понимающий, думающий. А бывает и наоборот. Вот когда я впервые увидел на подстанции бандаря, то у меня не было сомнений, что он козел, и я не ошибся. Ты классно его ошпарил по делом Это я так, спонтанно. Почувствовал друг, что если никак не отреагирую, то никогда не прощу себе этого. С другой стороны, понял, что если отреагирую, то буду выглядеть, мягко выражаясь, забавно. Вот и пришлось разграть случайную оплошность. Опять же и душу потешил, и от выговора уберегся, а то и от тюрьмы. бандарь не ушка. Выбей я ему пару зубов, он тут же бы в милицию с заявлением побежал. — Такой может, — подтвердил Эдик. — Ты все сделал правильно. — Вот. Данилов повысил голос. Вот о чем я хочу поговорить, о том, что правильно и что неправильно, но не глобально абстрактно, а применительно к моей жизни. Это не противоречит твоим принципам? Нет. Прекрасно, тогда слушай. Когда-то, в далекие студенческие годы, когда жизнь казалась сплошным праздником, у меня была девушка. Есть варианты ее имени? Грючатая Абдарахмановна ибн Хатаб, не раздумывая, сказал Эдик. Допустим, согласился Данилов, хотя для удобства можно назвать ее, ну, хотя бы Еленой. Так вот, мы с Еленой любили друг друга, и все у нас было хорошо. Ты ешь, ешь, а то остынет, я долго буду говорить. Эдик послушно начал уплетать чинахи. Нельзя ли принести нам всякой мясной нарезки? Данилов отвлекся на официантку, которая так, кстати, подошла к столу. «Можно, — обнадежила официантка, — зелени еще принести?» «Да». Официантка ушла. Данилов поразился тому, как она ходит. С одной стороны, вроде так неторопливо покачивает бедрами, а с другой — снует туда-сюда очень быстро. Загадка. Так вот, в один не так, чтобы очень прекрасный день, Елена сообщила мне, что выходит сам уж за другого. — Почему? Эдик перестал есть. — Потому что ее не устраивали наши отношения. — Ты ешь. Она считала, что я должен сделать ей предложение. А я считал, что это ничего не изменит в наших отношениях. Не может изменить. — Ну, сходим мы в ЗАГС, обменяемся там кольцами. А дальше что? Неужели это может добавить счастье? Традиции живучи, вздохнул Эдик, и женщины всегда хуже смотрят на гражданский брак, нежели мужчины. По-разному бывает. В общем, мы расстались. Ты страдал? Эдик, кажется, позабыл о своих недавно заявленных принципов Взгляд его был полон сочувствия. Даже не сочувствия, а сострадания. — Ты будешь хорошим врачом, — отметил Данилов, — если не сопьешься раньше с нами. — Я постараюсь, — серьезно пообещал Эдик, — но ты не ответил на мой вопрос. — Я очень страдал. Данила вспомнил ту хандру, накатившую на него перед самыми экзаменами, когда он чуть было не вылетел из института. Ни до чего не было ему дело все варилось у него из рук, и учебники, и ложка, и бритва. Он утащал, зарос, и еле-еле, и то благодаря хорошему впечатлению, сложившемуся о студенте Владимире Данилове у преподавателей за время учебы, вытянул сессию на тройку. Светлана Викторовна не знала, что и думать. Она волновалась, расспрашивала, строила предположение, но никак не могла догадаться, что виной всему та самая наглая лимитчица, с которой дружил ее доверчивый сын. Кульминацией стало приглашение в гости под видом школьной подруги врача из наркологического диспансера. Затея окончилась крахом. Во-первых, Владимир знал всех подруг матери, а о тех, кого ему знать не довелось, много раз слышал. Светлана Викторовна любила на досуде предаться воспоминаниям, и поэтому появление доселе неведомой Миры Яковлевны насторожило Данилова. Во-вторых, Мира Яковлевна проявила чрезмерный интерес к делам сына Своей лучшей подруге и просто засыпала его вопросами с головой, выдававшими ее профессиональный интерес. После ухода разоблаченной докторши Светлана Викторовна долго просила у сына прощения, перемежая фразы долгими рыданиями и картинным заламыванием рук. Сын не выдержал и объяснил матери причину своей депрессии. Хоть он и не был сторонником чрезмерного посвящения матери в свои дела, Но выглядеть наркоманом в ее глазах ему совсем не хотелось. Вечер закончился ссорой. Светлана Викторовна, узнав о том, что Елена выходит замуж за другого, не смогла скрыть своей радости. А Данилов, оскорбленный в лучших чувствах, наговорил матери дерзости и, оглушительно хлопнув дверью, ушел, в чем был, из дома. Три дня он прожил у Полянского. А потом... В один день, вот это уже был действительно прекрасный день, без преувеличения, все прошло, как отрезало, превратилось в воспоминание. Со временем мне начало казаться, что это происходило не со мной, что я просто видел такой фильм или читал книгу об этом. Прошло бесследно, уточнил Эдик, почти бесследно. Осталась только стойкая неприязнь, длительным отношением с женщинами. Официантка принесла большую тарелку с тонко нарезанным вяленным мясом и тарелку поменьше со стопочкой нарезанного квадратиками лаваш. Вместо них на поднос перекочевала опустевшая посуда. Пока она возилась у стола, Данилов сделал паузу, во время которой успел проглотить чуть ли не половину содержимого своего горшочка. Вкусно улыбнулась официантка, перехватив его взгляд. — Очень, — подтвердил Данилов. — Ваш повар — волшебник. — Мне тоже понравилось, — сказал Эдик. — Спасибо. Поблагодарила официантка и ушла. — Не могу позволить себе привыкнуть к кому-то, — продолжил Данилов, разливая водку по ремку. — Не хочу позволять. Лучше так. — Одному. Движением бровей Эдик выразил свое несогласие с последним утверждением. Одному внутри, в душе, — пояснил Данилов. Психологическое одиночество не подразумевает одиночество в бытовом и физиологическом смысле этого слова. Я не монах, а обычный здоровый мужик. Ну, почти здоровый, если не брать в расчет мою знаменитую посттравматическую энцефалопатию. У меня есть и всегда были подружки. Кое-кто из них даже работает на нашей подстанции. Эльшер Макаренко и доктор Чанцева. — Я был уверен, что ты учился ремеслу, а не собирал сплетни. Данилов нахмурился и погрозил ему пальцем. — Одно другому не мешает. — Возможно. — За все хорошее, за все. Было так здорово сидеть в уютном месте с понимающим тебя собеседником, пить хорошую водку, закусывать ее вкусной, практически домашней едой вести неспешный разговор и время от времени негромко чокаться рюмками. Было в этом что-то радостное и одновременно умиротворяющее. Грязный и жестокий мир, полный несправедливости и боли, отошел на второй план, уступив место гармонии, грамотного застолья и блаженству за душевные беседы. Совершенно незаметно для себя Данилов выложил собеседнику все, что лежало у него на душе — и почувствовал нечто вроде облегчения от своей импровизированной исповеди. Эдик слушал молча, лишь изредка задавая уточняющие вопросы, а под конец, когда они, откинувшись на спинки своих стульев, запивали обед обжигающий горячим кофе из крохотных чашечек, сказал. — Мне кажется, что кое в чем ты ошибаешься, Вова. — В чем же? Данилов поставил пустую чашку на блюдце и внимательно уставился на Эдика, чувствуя, что тут хочет сказать нечто важное. Ты не впускаешь никого в свою жизнь не потому, что боишься привыкнуть к кому-то, боишься новых разочарований, новых потерь. Ты, насколько я понимаю, очень мало чего боишься. Ты просто держишь место для нее. Ты ждешь ее возвращения. — Эдик, ты перепил, — перебил его Данилов, — и говоришь глупости. — И боишься признаться в этом самому себе, — продолжил Эдик. — Ты хочешь всегда быть сильным, и в этом твое слабое место.